Глава шестая Ведьмин круг Пиже вирне, гайги вирне Вирь кунг шкасу ды полянасо виркун шкасо ды полянасо Полянасо унду пекше полянасунь да унду пекше Пекштынть поцу цёра тяка Чинек аварди чиник миляфты зеленый лес гудящий лес среди леса большая поляна среди леса большая поляна на той поляне липа с дуплом на той поляне да липа с дуплом в том дупле маленький мальчик днем и ночью он плачет днем и ночью он горюет эрзянская песня варя Ее привела в сознание головная боль. Ныли виски, в ушах звенело, во рту отдавала металлом. Варя с трудом открыла глаза и испугалась. Сколько ни всматривалась в густую вязкую черноту, не могла различить даже очертания собственного тела. Что-то со зрением. Поморгала, выждала пару минут, поднесла руку близко-близко к глазам, увидела на ее месте светлое пятно и выдохнула не ослепла просто темень вокруг пахло грибной сыростью и огурцами как после грозы она попробовала привстать но тут же уперлась во что то шершавое чуть влажное потянулась в другую сторону снова наткнулась на препятствие и снова и снова Сердце сделало лишний удар и завелось, пробуждая Варин рассудок. «Где она? В яме? В погребе? В старом колодце? Что сделала с ней Верява или та сумасшедшая старуха, которая назвалась этим именем? Оглушила, а потом как-то перетащила сюда и бросила? Может, ей помогли Лесник и Павел? Варя едва сдержалась, чтобы не закричать». Привлекать к себе внимание, не оценив обстановку, было бы глупо. Она поводила вокруг себя дрожащими пальцами в надежде, что рюкзак у нее не отняли, и действительно нащупала его на полу, чуть влажным и неровным, но мягком, покрытым каким-то мелким ссором. Варя выудила из внешнего кармана телефон. Если повезет, она сможет определить свое местоположение и вызвать подмогу. Экран привычно отреагировал на прикосновение, Засветился. Но интернет и сотовая связь здесь отсутствовали. Не повезло. Спасибо, что хоть время узнала. Два шестнадцать. Значит, она провела без сознания весь остаток дня и полночи. Подсвечивая себе телефоном, Варя нашла в рюкзаке налобный фонарь и зафиксировала на голове. Выключила телефон, чтобы не посадить батарею, положила его обратно во внешний карман и стала осматриваться. Она сидела на подстилке из жухлых листьев, щепок и трухи. Вокруг, далеко ввысь, поднимались неровные стены из старого, кое-где покрытого мхом, дерева. Стоп! Это же оно и было — дерево! Живое и гигантское, больше метра в диаметре. Только Варя находилась не снаружи, а внутри него. Ее замутило. Судя по всему, она оказалась таки в том самом дубе, к которому ей не хотелось даже приближаться. Или не в том самом. Варя посветила вверх и примерно в двух метрах от пола с облегчением обнаружила большую дыру. Луч фонаря в этом месте свободно выходил наружу из дупла, в которое она, видимо, каким-то образом провалилась. Варя осторожно выпрямилась во весь рост, морщась от боли в висках, схватилась за нижний край окошка, до которого еле-еле доставала, и попыталась подтянуться. Не тут-то было. Она подпрыгнула, чтобы смаху подняться повыше, упереться о стенку ногами и перевеситься наружу, но не удержалась и рухнула обратно. Еще одна попытка увенчалась сломанным под корень ногтем, и ободранными ладонями. Варю охватила паника. Она опустилась на колени и расплакалась. Угораздила так угораздила. Одна, без связи, практически без воды. Если не выберется, когда ее теперь найдут? А если сюда снова придет эта ненормальная верява? Как именно Варя оказалась в дупле? Зачем пошла на поляну? Зачем вообще поехала в командировку? Нет бы отказаться, наврать, в конце концов. Спасибо большое за такое доверие, но нет, не смогу сейчас поехать по состоянию здоровья. В другой раз не упущу такой возможности. Но она смолчала и поперлась в эту глушь. Чтобы что? Убежать от тоски и обиды? От себя не скроешься чтобы доказать, что еще способна на что-то. Вот и доказывай теперь». Варя сделала несколько коротких вдохов и длинных выдохов. Это ей всегда помогало снять волнение перед экзаменами, собеседованиями или важными разговорами. Вот и сейчас пульс замедлился, а вместе с ним перестали скакать и ее мысли. «Посыпать голову пеплом — бессмысленное занятие в любой ситуации». Надо было успокоиться и понять, как выбраться наружу. Она сделала пару глотков воды из дорожной бутылки, поднялась на ноги и внимательно осмотрела дупло по всему периметру. Поверхность дерева то выгибалась гребнями волн, то проваливалась глубокими складками. Однако зацепиться пальцами или надежно опереться ботинком было негде. Ну что ж, Варя сгруппировалась, прислонилась спиной и локтями к стволу, напротив себя нащупала ботинком выступ и, поочередно передвигая ноги и руки, поднялась на десяток сантиметров. Несколько лет назад она видела в одном ролике, как нужно выбираться из глубокого колодца, если провалился. Блогер-экспериментатор вылезал именно по такому принципу — распоркой. Она снова оттолкнулась ногами, приподняла таз, помогая себе руками, и переместилась еще чуть выше. Ноги и руки дрожали, футболка задралась, спину царапало как наждачкой, но метод казался вполне рабочим. Оставалось решить, что делать с рюкзаком. Подниматься с ним? Исключено. Она едва держала собственный вес. Оставить прямо в дупле, а с собой взять лишь самое необходимое, бутылку с остатками воды, нож, телефон, часть сухого пайка. По пути к священной поляне ей почти ничего не пригодилось из туристической экипировки, навязанной лесником. А вот намучиться она с этим грузом успела по полной программе. Варя спрыгнула обратно. Если она где-то вблизи деревни, то идти обратно не так долго, и содержимое рюкзака, кроме воды и провианта, не понадобится вовсе. Если же далеко, то незнакомая дорога может занять сутки, Или даже больше? Что там говорила Верява? «Даю тебе семь дней. Если найдешь выход обратно, отпущу. А если нет, то сгинешь. А если она не преувеличивала?» Вдруг, пока Варя была без сознания, старуха и лесник перевезли ее на машине куда-то вглубь заповедника. Вдруг и вправду придется провести в лесу семь дней. Может, это такой квест на выживание? Нет, оставлять рюкзак было нельзя. Баря застегнула все внешние карманы, покрепче затянула стопор основного отделения и попробовала на вытянутых руках вытолкнуть из дупла рюкзак. С третьего раза ей, хоть и с трудом, удалось перекинуть его через край так, что верх рюкзака свисал снаружи, а днище внутри. Она подпрыгнула, подтолкнула его кончиками пальцев и через мгновение услышала глухой звук. Ее товарищ по несчастью успешно приземлился. Теперь можно было выбираться самой, уже налегке. После всех этих манипуляций с лил пот, во рту пересохло. Она тут же пожалела, что не сделала еще один глоточек до того, как перекинула рюкзак с бутылкой. Хотя вряд ли стоило беспокоиться. Никто ведь его оттуда не утащит, пока она вылезает. «Людей здесь сейчас точно нет. Ночь же. А зверям он не нужен. Так?» Снаружи что-то хрустнуло. Варя замерла. С чего она взяла, что рядом никого? А вдруг ее сторожат? Варина сердце заколотилось так, что она с трудом справлялась с дыханием. Звук повторился, но как будто в другой стороне. «Идиотка!» Надо было вытащить из рюкзака складной нож и положить его в карман. А еще дождаться утра, а не лезть в самую темень. Вскрикнула и тяжело захлопала крыльями какая-то птица. Может, просто лес потихоньку просыпается? Или... или она просто лучше слышит? Варя вдруг поняла, что ей перестало закладывать уши. Исчезла вата, через которую все это время доносились окружающие звуки. Она немного постояла, прислушиваясь к тому, что происходит снаружи. Но ни хруст веток, ни возгласы лесных обитателей больше не повторялись. Лишь шелест и шепот леса, лишь мерный гул дерева, которое приняло ее в свою утробу и теперь словно с неохотой отпускало. Может вылезти, взять рюкзак и забраться обратно? Выключить фонарь, свернуться клубочком, зажмуриться и подождать, пока оно как-то само? Не лучше ли это, чем неизвестность, которая ждет ее там, за пределами дупла? Вместе с сомнениями на Варю разом навалились тяжесть и сонливость. Ей пришлось до боли ущипнуть себя ногтями, чтобы не поддаться желанию тихонько опуститься на дно дупла. Может, здесь какие-то особые грибы растут, от запаха которых болит голова и хочется спать. Может, поэтому вредная бабка оставила ее именно здесь. Спи, не просыпайся, навеки оставайся. Варя тряхнула головой, уперлась спиной и ногами в стенки дупла и медленно... Упрямо отвоевывая сантиметр за сантиметром, поползла наверх, преодолевая усталость. Время стать мухом или шайником для нее еще не пришло. Самым сложным вареном восхождении было удержаться у нижнего края дупла, где оно начинало расширяться, и надежно там закрепиться. Она с трудом села, свесила ноги, чтобы переждать, пока мышцы перестанут дрожать и с опаской осмотрелась. Дерево, из которого она выбралась, действительно оказалось мощным, крепким дубом, однако явно не шимкинским, хоть и стояло на поляне. У того дупло находилось вровень с землей, а у этого так высоко, что прыгать вниз было рискованно. Вокруг, насколько хватало света фонаря, сосны тянули в небо великанские косматые затылки. Лес почуял чужачку, нарушившую его сон фонарем, и оживился, зашептал, недовольно заворочился. Но ни подле дуба, ни на поляне Варю никто не подстерегал. Ни человек, ни зверь. Она была одна посреди дремучего заповедного леса. Маленькая светящаяся точка под темным небом, теплый пульсирующий сгусток энергии среди колких ветвей. Всего лишь человек, который боялся и одновременно стремился оторваться от многовекового дуба. И этот человек взирал на свое будущее третьим глазом, исторгающим белесый свет, словно выкраивая рукав из темного сукна времени. Варя посветила вниз. Расстояние до земли по внешней стороне ствола показалось ей еще больше, чем изнутри поэтому она сначала осторожно перевернулась на живот, спустила ноги, повисла на руках и лишь после этого сползла на землю. Грубая кора расцарапала ей щеку и предплечье. Ремни фонарика за что-то зацепились, соскользнули, и Варин спасительный светящийся глаз упал к корням дуба, ослеп. Со всех сторон вновь подступила клейкая, словно живая темнота. Варя заметалась, быстро зашарила руками между корней, среди сухих листьев, по траве, выругалась, что не оставила телефон при себе, а положила его в рюкзак, как вдруг прямо напротив нее, почти у самой земли, вспыхнули два хищно-желтых огонька. Глаза притаившегося зверя! Она замерла на месте на четвереньках. Огоньки на мгновение потухли и снова зажглись. Легкое дуновение ветра тронуло Варины волосы, взмах крыльев. Ночная птица безо всякого страха заглянула ей в лицо, задела щеку и заухала, захохотала, взмывая вверх. Варя закрыла голову руками, прижалась к земле, боясь, что птица может вернуться и напасть на нее сверху. Лишь через пару минут она осмелилась привстать. В том месте, откуда вспорхнули желтые глаза, Варя наткнулась на что-то холодное и жесткое. Она отдернула ладонь, а потом, помедлив, снова потянулась. Это была налобная повязка с фонарем. «Помогла мне птица, что ли?» — шепнула Варя, пробуя включить фонарь. Покрутила лампочку, пытаясь восстановить отошедший при падении контакт, и свет снова зажегся, хоть и мигал. Яркий пучок почти сразу нащупал рюкзак, вот только не под самым деревом, а чуть поодаль. Трава рядом была примята узкой колеей, как если бы кто-то тащил по земле рюкзак, но передумал и бросил. След обрывался тут же. Вареные руки и спина покрылись мурашками. Кто-то словно давал ей понять, что он близко и наблюдает. «Как бы ты ни было...» Отсюда следовало побыстрее уходить. Тот, кто оставил здесь Варю, не должен был найти ее утром. Если же кто-то хотел напугать ее и прогнать, пусть получит желаемое. Она закинула за плечи рюкзак и побежала, куда глаза глядят, лишь бы прочь от места своего заточения, лишь бы выйти на какую-нибудь дорогу. Не прошло и часа, как начало светать. Варя остановилась, чтобы убрать ненужный теперь фонарик, попить и проверить, не появилась ли связь. Телефон натужно поискал сеть и вынес отрицательный вердикт. Все это время она так и шла наугад, то переходя на бег, то суматошно путаясь в собственных ногах, падая и снова вставая, высматривая среди ветвей и стволов просвет, хоть маленькую тропку, проложенную человеком. Всякая тропинка ведет к дороге, всякая дорога — к людскому жилью. Только раз она наткнулась на неширокую канаву, напоминавшую старую тропу, но быстро поняла, что это русло когда-то мелкого, а теперь высохшего ручья. Разочарованная, Варя все же решила держаться русла. Идти здесь было проще, будто и правда по дороге, пусть и совсем узенькой. Но главное, что толкало ее вперед, помимо чувства преследования, это надежда найти воду, которой в бутылке оставалось все меньше. Несмотря на торопливый шаг и осознание того, в какую абсурдную передрягу она влипла, отваренного взора не ускользнули пышность и богатство трав и цветов. Шимкинские виды рядом со священным дубом потрясли ее, Но этот лес словно сошел с акварельной открытки. Сочно зеленел кружевной папоротник. Дымкой поднимались заросли хвоща. Кое-где расстилались поляны ландышей, уже созревших и поблескивающих оранжевыми ягодами бусинами на тонких стебельках. Если б не знала, что ядовитое съела бы, так и манили. Но хотя бы это она помнила. Варя с сожалением осознала, что забыла почти все из рассказов преподавателей на школьных и студенческих эко -слётах. кроме разве что каких-то редких орхидей да сон травы да венерина башмачка. Вот только пользы от этих обрывочных знаний было не густо. Потихоньку лес наполнялся кисейными лентами утреннего солнца, перекликами просыпающихся птиц, светлыми... Озорными, деловитыми. Прошло еще около получаса, прежде чем она наконец решила сделать привал. Ночная паника улеглась. Судя по всему, никто не следовал за ней по пятам, во всяком случае пока. Если даже вареное исчезновение из дупла заметили прямо сейчас, то догнать ее, особенно пешком, было уже не так просто. Да и где бы ее стали искать? Дорогу она так и не нашла, а на каменистом дне старого ручья следов практически не оставалось. Хорошо, что хотя бы на него наткнулась. Варя выбралась из-за в которой постепенно превращалось русло, и, раздвигая кусты, решила поискать поваленное ветром дерево или небольшую сухую поляну, чтобы разложить свои скудные запасы, провести ревизию и позавтракать. Подходящее место нашла почти сразу. Буквально в десятки метров от оврага лежала старая, вывернутая с корнем сосна. Варя сняла рюкзак и устроилась на уже теплом от солнца чешуйчатом стволе. Сделала пару глотков воды, снова проверила телефон. Ни интернета, ни мобильной сети. Камера тоже сбоила и отказывалась делать фотографии. Варя была в пути больше двух с половиной часов, но не нашла ровным счетом ничего, что говорило бы о присутствии человека. Ни тропинки, ни срубленного дерева, ни старого пня с гладким срезом, ни даже мусора. Лес по большей части был светлым, хорошо проходимым. Гулять бы здесь, грибы, ягоды собирать, до да туристов водить. Но хоть бы где завалялся обрывок пластикового пакета или яркий фантик, которыми обычно пестрят леса и посадки вблизи человеческого жилья. Природа здесь была действительно нетронутая, могучая, пышная и дикая. Может, потому что территория тут заповедная, пытаются сохранить ее в первозданном виде. С другой стороны, тропку то должны были проложить. Те же исследователи да и экологи. Варя покачала головой, соглашаясь с собственными мыслями. — Надо просто идти дальше. Найти дорогу или признаки цивилизации — лишь вопрос времени. — Времени. Варя окинула взором свой провиант, который она незаметно для самой себя выложила в аккуратную линию вдоль сосны. Четыре банки консервов с тушенкой, пять энергетических батончиков, три ломтика хлеба, Пол пачки фундука вот и все богатство а лесник ты не случайно получается говорил побольше еды и воды с собой взять идешь в лес на день готовься как натри вот только половину припасов она украдкой засунула под сиденье буханки чтобы нести легче было дура варя отложила один батончик и горсть орехов себе на завтрак Остальное упаковала обратно в рюкзак. Не успела снова усесться, как рядом мягко зашуршала. По сосновому стволу засеменила рыжая белка. Легкая, юркая, хорошенькая. Примостилась рядом с орехами. Один схватила и словно лапками заумывалась. Варя затаила дыхание. Белка догрызла орех и деловито подцепила второй. «Вот бесстрашная». Грустно улыбнулась Варя и шепнула. «Угостилась и беги. У меня и себе еды мало будет». «Чи!» Она легонько махнула рукой, отгоняя сотрапезницу. Белка отскочила, но недалеко. Пискнула, и из соседней сосны спрыгнула еще одна, помельче. Села поодаль, повела носиком. «Жалко мне вас», — всплеснула руками Варя. «Но не дам больше». «Вы в лесу пропитание себе и без меня найдете, а меня кто угостит?» Она быстро собрала орехи и сунула их в карман. Зверьки повертели головками, посмотрели умными глазами, замерли. Спустя мгновение заверещали, забегали, как будто чего-то испугались. Разом бросились в подлесок, пошелестели и затихли. И вокруг все затаилось. Без причины посреди теплого молочного утра пробежал холодок. Варя поежилась. Скрипнула, надрывно запричитала ближняя сосенка в безветрии. Посыпалась сухим колючим шелестом старая хвоя, как если бы кто-то злобно тряхнул ствол исполинским кулаком. Варя вскочила как раз вовремя. На то место, где она только что сидела, грохнулась тяжелая ветка. Все вокруг снова притихло. Лес насторожился в неизъяснимом ожидании. И Варя каждым волоском, вздыбившимся на руках, каждым сантиметром похолодевшей спины ощутила постороннее присутствие. Инаскет, зашипело у нее прямо над духом. Инаскет садо. Добро пожаловать. Варя резко обернулась. Выставила вперед ладонь, защищаясь от чего-то слишком близкого сырого дыхания, но подушечки пальцев задели лишь колючий кустарник. Сверху снова полетели мелкие ветки и сор. Древесные кроны задрожали и будто сомкнулись над варей. Разом потемнело, как перед грозой, а меж деревьев замельтешило, засуетилось то ли испуганные птицы, то ли ожившие ночные тени. Варя, едва переставляя ватные ноги, бросилась к оврагу, из которого пришла. Мелкий кустарник оцарапал ей щиколотки и руки. Клейкая паутина, западнёй растянутая между молодыми деревцами, облепила лицо. Варя споткнулась, зацепившись ногой за корень, растянулась во весь рост. Сзади послышались тяжелые шаги. Совсем рядом заливисто засмеялся женский голос. Сначала молодо, а потом надтреснуто постарушечье. Преодолев себя, Варя обернулась. С изогнутого коромыслом соснового корня медленно и тяжело поднялась темная лесная птица. Отрывисто заоколо в вышине разразилась хохотом, а под самыми кронами выкрикнула на весь лес высоким девичьим голосом «Вардон Сельме Жадина!» Свистнула напоследок и пропала. Варя с трудом поднялась и, прихрамывая, побежала в сторону пересохшего ручья, который сейчас почему-то казался ей самым безопасным местом во всем лесу. Пройдя несколько десятков метров, она в недоумении остановилась. Русла не было. Она метнулась назад, чтобы сориентироваться. Вот и корень коромысла. Вон там видна уже поваленная сосна, где Варя встретила белок. Она развернулась и снова бросилась туда, откуда, как ей казалось, только что пришла, чуть изменив направление. Русла не было, и все тут. Нет, она не могла заблудиться а враг тянулся сквозь лес на несколько километров. Она просто испугалась, перенервничала. Ей померещилась чертовщина, что неудивительно, учитывая ее состояние. Начинающееся обезвоживание, к бабке не ходи, возможно, упал сахар. Она вытянула вперед руки, растопыренные пальцы заиграли на невидимом пианино. Варя быстро вытащила из кармана так и съеденный энергетический батончик, Разорвала упаковку и, мелко дрожа, опустилась на колени. Несколько крошек упала на траву. Словно в трансе, механически работая челюстями, она увидела, как крупинки батончика подхватили лесные муравьи и деловито потащили в сторону. Какие тут все прожорливые — и белки, и муравьи! Варя задумалась. «Не погода...» если так можно назвать произошедшую чертовщину, накрыла лес ровно после того, как она отогнала белок. «Будешь есть — с лесом поделишься», — вспомнились ей слова лесника. «Это вот так работает? Не поделишься — тебя веткой прихлопнет. Чушь!» Варя доела батончик, встала и еще раз осмотрелась. В лесу снова стало светло и тихо, будто и не было порывов ветра и черных теней, мелькавших в чаще. Все было так же, как и до внезапного урагана. Или не совсем. Рюкзак, вода, при ней. Вот корень, с которого взлетела птица. Варю передернула от одного только воспоминания об ощущении чужого присутствия и о звонком крике, раздавшимся, казалось, прямо в голове. Вон и упавшая ветка, которая чуть не выбила из нее дух. А рядом, рядом что-то торчало из земли. Гриб? Она подошла ближе. Точно, оливково-зеленая шляпка на длинной ножке с бахромчатой юбочкой. Великолепный экземпляр бледной поганки. Как она могла ее не заметить раньше? Варя присела на корточки и охнула. За грибом стояла еще одна поганка, чуть поменьше, а дальше рядком выстроились погонята, яйцевидные и крепкие. Варя пошла вдоль этого семейства и неожиданно для себя снова оказалась рядом с упавшей веткой у первого, самого крупного гриба. Ядовитый выводок замыкался в идеально ровное кольцо. Учитель биологии называл подобные кольцевидные грибницы «ведьминым кругом». Мама, человек вообще-то не суеверный, утверждала, что в лесу заходить внутрь такого круга нельзя, обязательно потеряешься. И это только что произошло. Во всяком случае, русла ручья она не нашла. Варя опустилась на землю, там, где стояла, и сосредоточилась на дыхании. Короткий вдох — Медленный, долгий выдох, и так несколько раз. Когда сердце перестало толкаться в грудную клетку, она поднялась и решительно зашагала. Оказавшись у самого края грибного круга, не поверила своим глазам. Рядом с первым кольцом красовалось еще одно, даже больше, образуя с ним восьмерку. Оно что, выросло из земли за те несколько минут, которые Варя потратила на преодоление панической атаки? Она бросилась вперед, прочь от колдовского знака бесконечности, выставив вперед руки, чтобы защитить лицо от цепких веток молодняка, и остервенела, прокладывала себе путь, отрывисто дыша и отплевываясь от мелкого ссора, летевшего в лицо. Когда спустя несколько минут она выбилась из сил, Остановилась и, задыхаясь, уперлась ладонями о колени, из горла вырвался стон. Напротив, как в насмешку, раскрыли свои крепкие шляпки погонята, растущие у поваленной сосновой ветки, той самой, от которой она пыталась убежать. День был в самом разгаре, когда она бросила попытки высвободиться из грибной ловушки. Никакие ухищрения — Бежать быстро, идти медленно, двигаться строго прямо от точки соприкосновения двух кругов не помогали. Варя даже вырвала из земли несколько поганок, защитив руки от ядовитой мякоти и спор бумажным платочком. Так она надеялась разомкнуть кольцо. Но когда вновь оказывалась там же, на их месте уже стояли новые. Пространство словно искривлялось, соединяя точку начала движения и точку, в которую направлялся путник. Неужели именно так сгинули люди, заблудившиеся и попавшие здесь в ту же аномалию? Не это ли старуха называла дырами? Иного объяснения Варе не находила. Кто знает, может быть, каждый из пропавших лежал где-то неподалеку, вот в таком грибном круге, уже полуразложившимся трупом, который растаскивали по кусочкам звери и терзали хищные птицы. На животных аномалия, видимо, не действовала, ведь в противном случае здесь все было бы усеяно их телами. Вопросы рождались один за другим, и самый главный, который Варя усилием воли гнала прочь, повергал ее в тягучий и горьковатый, как старая жвачка, страх. Неужели она станет одной из пропавших без вести? Иногда в зарослях за пределами грибных колец что-то начинало шелестеть, и тогда она хватала лежавшие рядом шишки или набирала горсть земли, кидала в направлении звука и кричала, сама не зная кому. «Оставь меня в покое, тварь!» Варя теряла силы, а вместе с ними... Ее покидал и без того помутившийся разум. Но даже наблюдая, как миллиметр за миллиметром растут поганки, которые теперь доставали ей почти до колен, даже заходясь истеричным смехом в ответ на шорохи, даже лежа в полуобморочном состоянии, она осознавала, что самое безрассудное в этой ситуации — это то, что она сама загнала себя, вспотела и выпила почти всю воду. На дне бутылки плескалось буквально два-три глотка. Когда Варя догадалась, что надо бы соорудить шалаш для защиты от солнца, она окончательно ослабла. Поляна, которая привлекла ее утром тем, что была светлой и открытой, превратилась теперь в жаровню. Варя перебралась к кустику, торчащему почти по центру западни, чтобы держаться как можно дальше от поганок, и просто прислонила к нему ветки, обломленные утренним вихрем. Получилось низкое и жиденькое, но хоть какое-то укрытие. На большее не оставалось сил. Она кое-как протиснула в шалаш рюкзак, следом заползла сама, положила на него голову и прикрыла глаза. Ее тошнило от голода и жары, но мучительнее всего ощущалась жажда. Есть Варя боялась, понимала, что после сухого пайка пить захочется еще сильнее. Остатки воды решила выпить после того, как проснется, если заснет. Реагировать на шорохи Варя вскоре перестала, убедив саму себя, что звери редко нападают на лежащих людей а если ее найдет тот, кто ищет, то вряд ли приблизится, зная об аномалии. С этой мыслью она погрузилась в тревожную дрему, сжимая в руках свое главное сокровище — бутылку с водой. Парень в темной рубахе раздвинул ветки жалкого шалаша, сочувственно посмотрел Варе в лицо, шершавой ладонью коснулся лба. Она совсем не испугалась. Наоборот, Улыбнулась, хотела было что-то сказать, но через мгновение в ее просыпающееся сознание ворвались звериный рык и тяжелая поступь. Варя приподнялась на локтях и чуть не вскрикнула. Никакого парня не было. Буквально в нескольких метрах от нее сидел медведь и терзал ее рюкзак. Варин шалашик был сметен в сторону, так что она быстро оказалась на ногах. Не отводя взгляда от зверя, медленно наклонилась, подняла откатившуюся в сторону бутылку с водой и попятилась. Медведь утробно зарычал, пытаясь добраться до содержимого консервных банок. и казалось, даже не заметил ее. Варя чуть ускорила темп своего отступления, как вдруг наткнулась спиной на что-то мягкое и упругое. Осторожно повернулась. Сзади возвышалась Непроходимая белесая стена из каких-то пористых брёвен. Она подняла глаза и лишь спустя несколько секунд осознала, что это, содрогнувшись от омерзения. Над ней волнами кривилась крыша с пластинчатыми перегородками, гигантские, плотно стоящие друг другу поганки. Пытаясь уложить в голове монструозные грибы переростки и голодного медведя, она больше инстинктивно, чем осознанно, двинулась вдоль ядовитого забора приставным шагом. Если зверь попал внутрь, значит, где-то есть выход, то есть вход. Пробежав глазами по периметру круга, она действительно увидела его. На земле лежала белая, похожее на крупные куски пенопласта, крошево, и два притоптанных оливковых зонта. Очевидно, медведь пробил себе путь мощными лапами. Варя посмотрела на зверя, занятого разделкой своей добычи, осторожно перебралась через разбитые грибы и приготовилась бежать, уже поверив в то, что сможет быстро улизнуть, но еще раз оглянулась. В этот момент медведь оторвал морду от банки, вздыбился и разразился оглушающим ревом. Варя замерла на месте и снова повернулась к нему лицом. «Если вдруг встретишь в лесу медведя, никогда не показывай ему спину!» Пронеслись у нее в голове услышанные еще в детстве папины слова. Медведь, шумно дыша, опустился на передние лапы и лениво побрел в ее сторону. Варя начала отступать за пределы грибного забора. Когда медведь достиг прохода, он снова заревел, обнажив желтоватые зубы, а затем, усевшись, долго наблюдал, как Варя пятится прочь. Только когда очертания зверя окончательно растворились за деревьями и кустами, она осмелилась повернуться к нему спиной и опрометью бросилась сквозь заросли, страшась в любую секунду вновь оказаться у заколдованного кольца, а значит, в западне с медведем. Однако уже через несколько минут Варе стало ясно, что этого не произойдет. Она бежала по незнакомой ей местности. Варя остановилась только когда желудок судорожно сжался от приступа тошноты, а в правом боку заколола. После того, как позывы к рвоте И боль прекратились. Она трясущимися руками открутила крышку грязной бутылки, обхватила потрескавшимися губами горлышко и жадно выпила до капли все, что в ней оставалось. Пустую бутылку Варя пристегнула к поясу брюк, опустилась на четвереньки и тихонько скуля поползла дальше. Она не слышала звуков преследования, но знала, что примерно в четверти часа от этого места пировал медведь, а потому через силу продолжала двигаться вперед, спасая свою жизнь. Вода привела Варю в чувство, так что минут через десять она смогла подняться на ноги. В то же время вернулся голод с удвоенной силой. Однако теперь не оставалось ровным счетом ничего, чем Варя могла бы его утолить. Запасы из рюкзака уже наверняка перекочевали в брюхо медведя, который каким-то непостижимым образом разорвал ведьмин круг и, сам того не ведая, вызволил ее из заточения. Что ж, за последнее она была ему благодарна. Ей даже стало жалко жадного зверя, который, возможно, вместо нее оказался заложником ядовитой ловушки. Во всяком случае, он почему-то остановился точно у пробоины и не сделал больше ни шагу. И слава богам, разумеется. «Настигни, медведь, ее! Он бы точно не испытал к ней жалости!» Варя ощупала все карманы в поисках остатков чего-то съесного и с ужасом обнаружила пропажу телефона. Он или остался в рюкзаке, или выпал во время бега. Даже без сигнала этот пластиковый прямоугольник придавал ей уверенности. Теперь она оказалась лишена даже теоретической возможности выйти на связь. Воздух в лесу посереневел. Жару сменила вечерняя прохлада. Варя, бесцельно бредущая по высокой траве от просвета к просвету, почувствовала, что низ ее брюк набирает воду. Видимо, от перепада температур выпала роса. Варя хлопнула себя по лбу. «Разумеется!» Она сняла с пояса дорожную бутылку, которую, к счастью, не потеряла, и стала собирать горлышком драгоценные капли. Когда росы на дне бутылки накапливалось на пару глотков, она торопливо выпивала ее и вновь принималась за работу. Сумерки сгущались быстрее, чем в городе, и Варе вскоре пришлось прерваться. Нужно было искать место для ночлега. Кто еще, кроме медведей, водится в этом лесу, узнавать не хотелось, особенно ночью. Уже в полумраке она вышла на широкий луг, на котором возвышались три мощных дерева. Дубы? Если бы нездоровый вид, пышность и развесистость каждого из них, можно было бы подумать, что она оказалась на Шимкинской священной поляне. Сходство было поразительным. В одном из них даже темнело дупло, только не внизу, а на уровне человеческого роста. Едва она подошла ближе, как увидела в траве яркое пятно. Наклонилась. Это была обертка от энергетического батончика. ее батончика. Выпавшего из ее вареного рюкзака, когда она вылезала из дупла этого самого дуба. Только не в Шимкине, а в какой-то альтернативной его версии. Варя схватила обертку, жадно вытряхнула в рот сладковатые крошки, забившиеся в уголки, опустилась на колени и бессильно заплакала. Где-то в чаще хрипло заворковал лесной голубь, словно потешаясь над ее горем. Все тяготы и лишения прошедшего дня случились с ней лишь для того, чтобы вернуть ее туда, откуда она ушла. Аномалией был не только грибной круг, но и весь проклятый лес. И Варя хорошо знала, кто здесь заправлял всей этой чертовщиной. Пора было признаться себе в том, что она упорно отрицала все это время. Ну что, верява, довольно? Закричала она охрипшим голосом. Вольно, вольно, как в насмешку ответила эхо. Сегодня я проиграла. Играла, играла, — согласилась эхо. Но завтра мы еще посмотрим. Смотрим, смотрим, смотрим, — раздалась в ответ из леса. Выплеснув накопившееся отчаяние и злость, Варя быстро взяла себя в руки, утерла слезы и решительно подошла к дубу с зияющим дуплом. Уж если замыкать круг, так окончательно. Да и где самое безопасное место в ночном лесу, как не внутри крепкого дерева, высоко над землей? Вот только как забраться в дупло? Варя медленно обошла дуб в поиске сучков и выступов на стволе, опираясь на которые можно было подняться. В Москве она целых полгода таскалась за Русланом на скалодром, пока не признала, что ненавидит это занятие. Да, она весьма недурно вычисляла путь наверх по прикрученным к стенке пористым выступам. Понимала, как его преодолеть, но удовольствия не получала. Подводили слабые руки. Вот и сейчас Варя без особого труда рассмотрела дорожку, ведущую к дуплу. Однако самый нижний сучок находился слишком высоко. Она ни за что не смогла бы подтянуться на пальцах так, чтобы затем опереться о сучок стопой. Если бы она не потеряла веревку, протянутую лесником, можно было бы перекинуть ее через крепкую ветку рядом с дуплом, связать концы и соорудить петлю, чтобы встать в нее ногой, как на ступеньку. Но веревки не было, а ремень на брюках слишком короткий. Зато сами брюки. Варю осенила. Она сняла ботинки, стащила с себя штаны, выдернула из шлевок ремень. В пряжку ремня продела брючину и завязала на ее конце узел. Подергала импровизированный жгут вместе соединения и осталась довольна. Теперь нужно было перекинуть всю конструкцию через ветку. Варя уже почти перестала верить в успех своего предприятия, когда кончик ремня перевесился через ветку так, что она смогла ухватить его и перетянуть вниз. Свободные концы жгута она связала. Затем поставила ногу в получившуюся петлю и осторожно перенесла вес на нее. Конструкция натянулась, начала вращаться. Но Варя оперлась рукой о ствол и удержала равновесие. Рывок, и она ухватилась за ветку. Свободной ногой нащупала сучок. Сработала. Прижимая живот к поверхности дерева, Она переместилась еще выше и забралась на край дупла. Вот только дотянуться до брюк теперь было невозможно. Что ж, придется сидеть в дупле в трусах. Главное, чтобы какой-нибудь зверь не спер ночью штаны. Варя нервно рассмеялась от этой мысли. Она осторожно развернулась и начала спускаться ногами вперед, заранее с содроганием, представляя, как будет выбираться обратно полуголый задевая неприкрытой кожей жесткую кору не успела она спрыгнуть как с дна дупла послышался суматошный шорох ее ног коснулось что-то мягкое скользнуло вверх вдоль спины и вылетела наружу тронув волосы варины пальцы разжались от неожиданности и она рухнула вниз в темноту поцарапав предплечье лишь отдышавшись поняла что, скорее всего, спугнуло какую-то птицу. Дно дупла показалось ей мягче, чем она его помнила. Варя пошарила руками и нащупала ворох травы и какой-то пух. Жаль, что теперь нет ни фонарика, ни телефона. Когда глаза немного привыкли к темноте, ей почудилось, что у стенки дупла что-то светится. Она наклонилась ниже. «Точно!» Какой-то округлый предмет источал зеленоватый свет. Варя осторожно взяла его пальцами. Это было яйцо, чуть теплое. Получается, она спугнула не просто птицу, а птицу, которая высиживала яйцо. Варя на сердце заколотилось. Если Верява сыграла с ней такую злую шутку за то, что она не поделилась орешками с белками то какой будет месть за погибшего птенца? Варя бережно накрыла яйцо второй ладонью и свернулась клубочком. Надо попробовать сохранить яйцо в тепле ночью, а утром, когда она покинет свое вынужденное убежище, птица наверняка вернется и продолжит высиживать птенца. Не раздавить бы только скорлупу и самой не замерзнуть без брюк. Благо, внутри было намного теплее, чем снаружи, А от яйца как будто тоже исходило легкое, ответное тепло. Только успела она подумать, что, наверное, стоит снять с себя джинсовку, чтобы укрыться ей, как провалилась в глубокий и, на удивление, безмятежный сон. Так приглянулась, что решил спасти. Мне просто понравился запах из -за ее рюкзака. И поэтому ты предстал перед ней в зверином обличье?» Да чтобы не пришлось с ней общаться и оправдываться за погром. «Офта, Верява, ты же знаешь, что люди пятятся от страха, когда видят тебя». «Да?» — никогда не обращал внимания. «Кенгелькай, Врунишка, а зачем мне врать? Если бы приглянулась, я бы пришел и попросил тебя ее мне отдать. Ты так уверен, что я бы это сделала, Офта?» «Но я бы долго просил, чтоб тебя еще раз рядом с ней почую. Не жди пощады. Не серчай, Верява. По глупости я». «По глупости», — пробормотала Верява, вырастая вровень с деревьями и всматриваясь в ночной лес. «Сердобольные все, какие пошли».